крамаров встретил нас у окна в кабинете. «О, сладкая парочка!» — усмехнулся он, оборачиваясь. «Присаживайтесь». Верис провёл меня за руку к креслам и усадил напротив стола. «Как дела? Что решили?» Прошёл Крамеров к столу, тяжелее обычного, опираясь на трость. «Думаю, сначала нам нужно решить вопрос с реабилитацией Нади. Начал Верес, усевшись рядом. Но это как раз-таки не противоречит правилам. И нам действительно предписано прежде всего отправить её в центр реабилитации. Это не всё. Она согласна стать моей. Насколько я знаю, это должно решить её личную проблему. Крамеров замолчал надолго, а я отвела взгляд, оставляя этим двоим право решать мою судьбу. Мне всё казалось, что я зря на что-то надеюсь, и что Слава вот-вот ворвётся в кабинет и прикажет мне двигаться на выход. Меня никто не спасёт. В наших интересах, чтобы ваш дуэт не распался. Наконец заявил Крамеров и медленно вздохнул. Но это будет непросто. «Савелий Анатольевич», — усмехнулся Верес, «помощь людей здесь даже не особенно нужна». От вас требуется только признать моё право и не допустить появления нежелательных персон на территории отделения, чтобы нам не мешали работать. И да, ваши усилия окупятся». И тут до меня дошло, что драматическая пауза Краморова, начало переговоров с Вересом, и что эти двое уже торгуются, и Верес готов заложить что-то большее, чем собирался прежде. Ради меня. «Не надо». Сдавленно обратилась я к нему. «Не делай этого. Я ничего не делала Сузил он на мне решительный взгляд, отрицательно качая головой. «Ты собираешься предложить что-то такое, чего бы не стал предлагать отделению прежде?» Возмутилась я. «Я планирую тут работать, Надя», спокойно подтвердил Верес. «Долго и счастливо». «Если бы я не был готов что-либо предлагать, меня бы тут не было». «Савелию Анатольевичу тоже нужны гарантии» потому что благодаря его авторитету мы здесь вообще находимся. А я могу просто выехать в город без риска угодить в очередной плен. Это стоит больших усилий. И нашу с тобой безопасность он тоже может обеспечить. А это для меня сейчас самое важное. Готов ли я предлагать больше за такие возможности? Да. Я обескураженно замолчала и перевела взгляд на крамарова Тот мрачно взирал куда-то в окно но, думаю, просто давал нам время договориться, или мне, осознать тот факт, что я сейчас поставила свою лояльность отделению под угрозу. Как бы то ни было, Крамерову, похоже, уже не важно, что именно я говорю. Я его приманка для Бессоветского, и всё сейчас идёт по плану. «Ну, раз вы договорились, то тебе, — он указал на Вереса, — писать заявление в комитет». «Будет официальное согласие, будет и официальное право на защиту. А тебе?» — перевёл он на меня взгляд. «Успокоиться. Начать забывать кошмар, в котором ты жила много лет. И перестать всё время думать о том, что всё это не может быть правдой. Ты теперь под защитой. Когда Верес напишет заявление, можешь подавать на развод». С губ слетел истеричный смешок, а Крамеров поднялся. «Добро пожаловать в новый мир надежда Сегодня даю вам обоим отгул по личным обстоятельствам. Единственное, Наде точно лучше не выезжать, пока муж её не осознает, что всё кончено, и не угомонится. А чтобы это произошло, у нас должны быть основания объяснить. Действуйте». Пока я открыла рот в удивлении, верис взял меня за руку и потянул из кабинета. Ноги заплетались и не слушались, сердце колотилось в груди. А я всё переслушивала в голове слова Краморова и не могла поверить в происходящее. И только когда Верез вдруг утащил меня в какой-то кабинет и поставил к стенке, я немного пришла в себя и смогла сосредоточить взгляд на его лице. «Тебе плохо?» «Нет». Мотнула я головой и, повинуясь порыву, обняла его за шею, прижавшись всем телом. Вряд ли мне было можно, и вряд ли стоило радоваться тому, сколько людей, и не только, вовлечены в мою трагедию. Но уже ничего не поделать. А то, как Верес прижимал меня к себе, вынуждало терять желание что-то делать с этим вовсе.